Один из паблишинги студия «Амперфект» представляют Иван Шайдулин «Убить первого» Книга третья Глава пятьдесят шестая Возня землероек Последний проблеск дневного света исчез за горизонтом, и ночь, вступая в свои права, укрыла город одеялом мрака. Стихли разговоры солдат под внешней стеной и лишь редкие перешептывания часовых, да тихое потрескивание дров в догорающем костре посреди лагеря нарушало ночную тишину. Седой мужчина сидел у огня и потерянно смотрел на пламя, покачиваясь взад-вперед. Тран до сих пор не мог поверить, что кошмар, в котором он жил последние полгода, наконец закончился. В его голове вихрем проносились воспоминания всех дней, что он провел в обезьянном племени. Поход через туманную чащу к ледяному пику и странной черной башне. А потом он вдруг обнаружил себя на холме, неподалеку от города. Но как он там оказался? Этого Тран до сих пор не мог понять. Мужчина нахмурился. Его усталый разум судорожно пытался вспомнить, что же случилось в башне. Но как бы он ни старался, ничего не выходило. Последнее, что он видел, прежде чем очнуться на холме, два огромных ярко-желтых глаза на кошачьей морде. На морде, принадлежавшей существу, которого Тран искренне надеялся никогда больше не встретить. Черный Мао. Так его называл Хого. вожак крысь, которого почему-то боялись даже огромные медведи. Тихие шаркающие шаги отвлекли от воспоминаний. Обернувшись на звук, он увидел, как из непроглядной ночной тьмы на свет вышел лысый воин, его лицо было покрыто множеством ссадины кровоподтеков, а взгляд был наполнен такой неприкрытой злобой и ненавистью, что, увидев его, Седой невольно отшатнулся. Однако Лон не обратил на это внимания. Он лишь приглашающе махнул рукой и пошел прямо к воротам. Несколько долгих секунд Тран сидел на месте, не в силах понять намерения этого странного воина, но вдруг его взгляд остекленел. В его голове как будто что-то щелкнуло, и он, резво поднявшись, послушно побрел вслед за лысым. Тем временем в самом сердце города-резиденции градоначальника Ли Джоу мерил шагами свой роскошный кабинет. Сцепив руки за спиной, он наворачивал круги вокруг стола, что делало его похожим на огромного злобного филина. Даже после долгого рабочего дня глава города никак не мог успокоиться. Раз за разом он возвращался в воспоминаниях к тому злополучному заседанию городского совета. Вновь и вновь прокручивал в голове слова патриарха Марето и этого ублюдка Ганна, которые парой ловких фраз обернули его речи против него же. Такого закона не существует. Как можем мы наказать тех, кого сами вызвали? «Вы ошибаетесь, уважаемый глава!» Звучали в голове мужчины полные скрытой издевки до да подчеркнутой вежливости слова его дрожащих благородных товарищей. Громко засопев, он резко остановился и с трудом удержавшись от того, чтобы разнести что-нибудь на куски, тяжело рухнул в кресло. Несмотря на то, что сейчас патриарх клана Джоу был известен как невероятно спокойный и сдержанный словно камень, которым он управлял, Те, кто помнил его молодым, знали, что ли был и остался невероятно гордым, властолюбивым и самоуверенным человеком. Тех, кому действительно удавалось пробиться сквозь каменную броню спокойствия и задеть его за живое, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и потому нужно было отдать должное мастеру Ганну и делегации изгнанников. Их тандем переплюнул всех в этом списке. Патриарх был в бешенстве. Ли грязно выругался, привстал и, измерев на несколько мгновений, шумно выдохнул и опустился обратно, оперевшись на спинку кресла. Мужчина положил руку на столешницу и быстро начал барабанить по ней толстыми пальцами, полностью погруженный в свои мысли. Его дражайшие братья-основатели проснулись очень невовремя и, очевидно, таким вот нехитрым образом напомнили ему его место. «Одного из!» «Но ни в коем случае не самого главного!» «И это напоминание» выводило мужчину из себя еще больше, чем слова грязного простолюдина, который послал его к первому. «И это не просто напоминание», — пробормотал он себе под нос. «Нет, это предостережение». А ведь буквально несколько часов назад Аро, который привел изгнанников в город, докладывал ему о странном контракте молнии, о четвертом контракте. Ли Джоу сглотнул, припомнив жуткий взгляд чужеземного воина, которым тот одарил его в зале суда. Вспомнил о волнениях среди черни, и по спине мужчины пробежала орда мурашек, остатки волос на лысеющей голове зашевелились в ужасе. Громко засопев, он вздрогнул, с большим трудом прогоняя зарождающийся в глубине души «Страх». «Так вот, что вы задумали про он, все еще не в силах поверить в свои собственные ужасные догадки. Это... это уже слишком даже для мести за своих... предателей!» «Слуга! Хана ко мне!» — рявкнул он, откинувшись на спинку кресла. Сложив руки на животе, глава уставился на пустую вазочку, в которой когда-то лежали его любимые сушеные яблоки. Кипящая внутри злость обратилась холодной яростью. На лице мужчины заиграли жилваки, а пальцы впились в кожу рук так сильно, что пошла кровь. Ли Джоу все еще не мог переварить эту жуткую новость. Не мог понять, как благородные воины, которых он знал не один десяток лет, могли принести в жертву собственную гордость и опуститься до союза с чернью, изгнанниками и чужаками. Неужели он действительно зашел настолько далеко в своей борьбе? Или это последний отчаянный шаг агонизирующего колосса, направленный лишь на то, чтобы любой ценой усложнить ему жизнь? Шумно засопев, ли Лиджоу прикрыл глаза, он мог бы понять интригу с другими семьями, даже отправку его товарища на смертельные задания, но не союз с чернью. В его глазах такой поступок был столь же подлым и гнусным, как убийство собственной матери. Он попирал все заветы основателей и угрожал положению великих семей, а потому не заслуживал прощения. Вздохнув, глава города мысленно вынес приговор своим врагам. Ровно через 20 минут в дверь кабинета постучали. Дождавшись разрешения хозяина, гость вошел внутрь и глубоко поклонился. — Глава? уважительно произнес широкоплечий мужчина с жутким шрамом через все лицо. Выпрямившись, он сделал два шага вперед и остановился напротив стола, возвышаясь над своим патриархом, подобно горе. «Хан!» — тепло улыбнулся толстяк Ли. Стоящий перед ним воин был гордостью клана Джоу. Сильнейший боец, в совершенстве овладевший силой контракта с земли, он был всего лишь на два ранга ниже в развитии, чем Ган. Казалось бы, каких-то жалких два шага, но... Эти два шага давным-давно превратились в неодолимую пропасть. Однако Ли не терял надежды, и упорно продолжал всеми силами помогать хану, покупал камни Атры и всякие снадобья, втайне надеясь, что когда-нибудь великий клан Джоу обретет своего могущественного мастера как Ган или Горн. «Кого мне отправить на важное задание в этот раз?» Криво ухмыльнувшись, поинтересовался мужчина. «Пока никого. Для тебя будет другое поручение, даже более важное», проговорил патриарх, ухмыляясь. «Помнится, ты хотела отомстить этой мерзавке не верно? Слушай, что нужно сделать». СВЕТАЛА Тихо шуршали кроны яблонь в саду, и прохладный утренний ветерок легонько трепал волосы медитирующего под деревом юноши. Вот уже несколько часов Эдван сидел здесь, в полном одиночестве, размышляя над тем, что видел во сне. К нему снова вернулись видения прошлого, и на этот раз они были куда более подробными, чем раньше. К счастью, этой ночью обошлось без смерти от лап медведя. В этот раз он всего лишь увидел, как таинственный мастер в белых одеждах Рассказывал ученикам о магических знаках «Запомните, начертание символов — это не просто полезное умение, которым можно похвастаться перед старшими», — прокручивал Эдван в голове слова великого мастера «Это умение настолько же важное, как сила тела или прочность сосуда души И те из вас, кто решил всерьез идти путем Атры, очень скоро почувствуют это на собственной шкуре» «Ибо ни одно смертное оружие не способно выдержать силы одаренного на уровне пруда, как и ни один простой доспех не сдержит натиска твари такой же силы. И лишь благодаря словам Творца и магическим знакам мы можем создать по-настоящему могучее оружие». Открыв глаза, парень по-новому взглянул на костяной меч, что лежал рядом с ним на земле. Коснувшись гладкого белого клинка, Он тепло улыбнулся, вспоминая, сколько сражений они прошли вместе в его прошлой жизни. Лаут нежно провел пальцами по рукояти, чувствуя каждую неровность, каждую линию из десятка магических знаков, которые Арман Шат лично вырезал на нем давным-давно. До этого момента юноша даже не подозревал, насколько могучее оружие попало к нему в руки. Смысл магических знаков и слов Творца на нем – ускользал от него раньше. Но теперь... После сегодняшней ночи он, наконец, кое-что вспомнил. Вспомнил и невольно ужаснулся. По своей мощи этот клинок уступал только булаве Агнара, но, увы, реализовать всю его силу Эдван не мог. В конце концов он только-только прорвался на вторую ступень. Лишь в руках мастера уровня озера этот невзрачный на вид короткий меч — мог раскрыть весь свой потенциал. «Похоже, мне еще предстоит очень многое вспомнить», задумчиво произнес юноша, с сожалением отложив оружие. Он вновь погрузился в медитацию, стараясь проникнуть в глубины собственной памяти и вытянуть оттуда все, что он только помнил о магических знаках, особенно тех, которые служили для усиления оружия и доспехов. Перед глазами проносились обрывки снов о прошлом, которые он уже видел когда-то, уроки мастера Ганна, воспоминания о сражении в горах и создании клинка из самой крупной кости поверженного противника. Лишь через час упорного копания в своей памяти Эдвану ценой сильной головной боли удалось вытянуть оттуда кое-какие знания о магических знаках. Увы, в прошлой жизни он не был особо сведущ в использовании символов, И знания, которые парню удалось с таким трудом выудить, служили в основном для создания простых и полезных бытовых мелочей, вроде светильника атры, охранного круга для сна, очищения воды и горячего камня. Лаут добыл лишь несколько конструкций, при помощи которых можно было укрепить доспехи и усилить оружие. Впрочем, даже это уже можно было считать немалым успехом. Помассировав виски, чтобы немного унять головную боль, Эдван медленно поднялся на ноги. Сделав несколько глубоких вдохов, он размял слегка затекшие конечности и принял боевую стойку. Закрыл глаза, очистил сознание, как если бы собрался вновь медитировать, и позволил Атре заполнить каждый участок своего тела. Дал ей до краев залить мышцы и кости, пропитать органы, и дождавшись, когда от переизбытка силы организм начнет испытывать легкую боль и жжение, медленно сделал шаг и нанес прямой удар кулаком в воздух, выпуская через этот импульс большую часть накопленной силы. Раздался хлопок, порыв ветра растрепал его волосы, зашуршала крона яблони над головой, и несколько листьев, сорвавшись с ветвей, закружились в воздухе. Шумно вздохнув, парень вновь потянул атру из внешнего мира и повторил все действие еще раз, а затем еще и еще. Для того, чтобы успешно пробиться на самые высокие ступени пруда, нужно было заложить прочный фундамент вначале, основательно закрепившись на первом ранге. И тренировка тела в этом деле была так же важна, как и развитие сосуда. Так юноша продолжал заниматься около часа, пока вдруг не ощутил чужое присутствие. Чувство аторы безошибочно уловило одаренного минимум на второй ступени неподалеку, и уже через несколько мгновений Эдван услышал за своей спиной знакомый голос. «Тренировочные площадки с другой стороны, Лаут. Пошли, покажу, пока всех соседей не разбудил!» С насмешкой в голосе произнесла девушка. Амина стояла, подпирая ствол яблони и улыбалась. Сегодня на ней, в отличие от привычной Эдвану черной формы когти, были свободные синие штаны и безрукавка. В руках она держала самое обыкновенное деревянное копье, одно из тех, что использовали солдаты и ученики Академии для тренировочных поединков. И тебе доброго утра! ответил парень, не подумав, добавил ⁇ прости, я что-то забылся ⁇ Мелчи, махнула рукой блондинка и легко, оттолкнувшись от яблони, быстрым шагом направилась в сторону ворот резиденции. Бойцы когти бывает и не такое, вытворяют по возвращении из похода. Но мы здесь свои, а ты чужак. И старики обязательно проедят моему отцу плешь за каждый твой промах, — хохотнула она. Хотя они бы ворчали, даже если бы ты ушел тренироваться прямо на полигон. Но если я пошел с тобой, они не скажут ни слова, — тут же понял Эдван. Хм, ты всегда тренируешься так рано? «Или специально пришла сюда, потому что я шумел и разбудил кого-то». «Ха! Нет, конечно!» — с улыбкой ответила девушка. «Я просто хотела немного размяться с копьем и случайно услышала, что ты тоже не спишь». «А еще...» «Сегодня утром в резиденцию попыталась пролезть одна крайне нетерпеливая особа из семьи Моретто», — задумчиво произнесла Амина с хитрым прищуром, отслеживая реакцию Эдвана. «И искала тебя, Лиза». Парень тепло улыбнулся. «Кажется, она хорошо тебя знает, раз посмела заявиться сюда в такую рань», сказала блондинка, когда в конце дорожки, выложенной глиняным кирпичом, наконец показались ворота на территорию семьи Лин. Там, в тени высокого дерева, Эдван увидел знакомую девичью фигуру и сердце его забилось чуть быстрее. Пусть они и не виделись всего десяток часов со вчерашнего вечера, но После воссоединения даже такой малый срок казался ему долгим. Сегодня Лиза была одета примерно так же, как и вчера. В традиционно черные одежды клана Марето и длинную красную безрукавку. «Эдван!» — радостно воскликнула она и помахала ему рукой, но, встретившись с немного насмешливым взглядом Амины, почувствовала себя немного неловко, и вместо того, чтобы броситься к парню навстречу, осталась стоять на месте. Юноша ответил ей теплой улыбкой и помахал в ответ, прибавив шагу. Блондинка, заметив это, лишь покачала головой. Она даже подчеркнуто отвернулась, выйдя на главную улицу, чтобы не слишком смущать этих двоих своими взглядами. Быстро обнявшись и прошептав друг другу слова приветствия, ребята последовали за воительницей в сторону тренировочных площадок. «Эта лиса вынудила тебя сразиться с ней, да?» шепотом поинтересовалась Лиза. «Я слышала, у Амина уже четвертый ранг. Даже если ты прорвался на вторую ступень, тебе будет непросто. Как думаешь, сколько продержишься?» «Не забудь, ты еще обещал мне спарринг». «Да, да, я помню», — с усмешкой сказал он, взяв Лизу за руку, отчего та невольно заозиралась по сторонам, пытаясь понять, не увидел ли их кто-нибудь. Но результат будет тем же. «Это мы еще посмотрим», — заявила она, ударив его в плечо. То, что ты добрался до второй ступени, еще ничего не значит. Но ведь это бессмысленное соревнование, улыбнулся он. Ты ведь еще даже не взяла 12-го ранга. Вызови лучше Мариса. Против него у тебя хотя бы есть шанс. Да чтоб я попросила о чем-то этого урода. Пошел он к первому. Я вообще не понимаю, почему он вернулся с вами. После того, что он сделал, его убить было мало. Прошипела она и вырвала руку из ладони парня. Некоторое время они шли молча. Эдван делал вид, что разглядывает живые изгороди и красивые дома, пока мысленно корил себя за глупость. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что при Лизе пока что лучше не упоминать Мариса. Для нее, несмотря на все внешние изменения и заверения Эдвана, он все еще оставался тем самым надменным и высокомерным сыном главы города, который когда-то продал ее ченю Джоу, за контракт земли. И Лаут прекрасно понимал, что простыми извинениями со стороны Благородного здесь не отделаться. Он вообще слабо представлял, как вообще можно было бы помирить их. Добравшись до середины главной улицы, они повернули направо, прошли вдоль высокой живой изгороди из кустарника, миновали небольшую улочку, где младшие ученики аптекаря хлопотали над открытием лавки, и вышли к большой открытой площадке на берегу пруда в окружении высоких деревьев. Неподалеку виднялись еще два полигона, огороженные стеной, точно так же, как это было в Академии и на территории гарнизона. Оттаившая Лиза тихонько похвасталась ну тем, что однажды тренировалась там вместе с Анной. «Это лучшая площадка клана Лин, вещала она тихо. «Воздух там как будто бы сильнее насыщен атрой а все стены усыпаны изнутри защитными знаками, что подавляют звук и смягчают удары, представляешь? Говорят, это сделал еще великий основатель. У нас в клане такого нет». «Хм, очень удобно и довольно полезно для молодых одаренных», проговорил парень и повернулся к камине. «Мы зайдем внутрь?» «Зачем?» — с невинной улыбкой спросила она, крутанув в руке деревянное копье. «Ты ведь не собираешься швыряться молниями в беззащитную девушку?» «Это кто еще беззащитная? Ты просто не хочешь пускать его туда, потому что он изгнанник», — возмутилась Лиза, отчего воздух вокруг нее стал ощутимо теплей. «Но я ведь правда беззащитна перед лицом молний?» Невинно захлопала глазами блондинка, растерянно глядя то на Эдвана, то на Лизу. «Мой контракт воды просто не может противостоять подобной сокрушительной мощи. Пообещай, что будешь нежен со мной». Лауд закатил глаза, и в тот короткий миг, пока он это делал, Амина одарила Лизу насмешливым взглядом и показала ей язык, отчего воздух вокруг черноволосой девушки пошел волнами от невероятной жары. «Да как она посмела!» — подумала она, с трудом сдерживая рвущийся на свободу огонь. «Мало того, что эта курица посмела заигрывать с ее парнем, так она еще и дразнится!» Еще никогда Лизе так не хотелось переломить копье от чью-то белобрысую голову. С трудом утихомирив разбушевавшуюся атру вокруг себя, Она сделала глубокий вдох и пообещала, что рано или поздно все-таки надерет зад этой вредной девки Лин. Будет знать, как бесить ее. «Амина, перестань», — фыркнул Эдван, которому тоже не слишком нравились слова и поведение блондинки. «Без контрактов?» «Это ведь просто небольшая разминка. На лице воительницы была все та же невинная улыбка. Ты ведь всего лишь на три ранга ниже. К чему они нам?» «Ага, всего лишь». Пробормотал он в ответ. Тренировочные палки там. Амина указала рукой на невзрачную деревянную будку, что стояла у стены ближайшего дома. Вздохнув, Эдван снял с пояса костяной клинок, передал его Лизе и выбрал себе из местных запасов такое же деревянное копье, как у блондинки. Они вышли в центр площадки, остановились друг напротив друга. Готов? Вежливо поинтересовалась девушка, принимая боевую стойку. Задай ей, Эд! Крикнула Лиза, занявшая место под раскидистыми ветвями вяза у края площадки. Злорадно хихикая, она втайне надеялась, что юноша случайно огреет блондинку палкой по голове. Лаут посмотрел на девушку, тепло улыбнулся и, подмигнув ей, крутанул в руках оружие. Не став отвечать на вопрос Амины, он просто наполнил тело атрой и сорвался с места, нанося удар копьем. Две деревяшки звонко ударились друг об друга, ударная волна разметала пыль по площадке, воительница легко парировала первый удар и тут же перешла в наступление. Вначале они оба атаковали друг друга медленно, словно прощупывая противника, однако уже через несколько минут схватки скорость начала резко возрастать, а удары становились все более и более жесткими и изощренными. С лица Эдвана не сползала довольная улыбка, Его руки уже немного дрожали и побаливали от многочисленных столкновений их копий, но он был доволен этой битвой. Ведь с тех пор, как он поднялся на вторую ступень, он еще не успел опробовать свои силы против достойного противника. Не считать же за проверку те несколько слабых ударов, что нанесла ему Амина сразу после прорыва, верно? Постепенно Эдван достиг предела собственной скорости, Копьё в его руках двигалось невероятно быстро, обрушивая на воительницу множество ударов и уколов с самых разных сторон, которые та, в свою очередь, успешно парировала. Через несколько секунд древко в его руках начало трещать, а кисти рук заболели от жуткой отдачи, ведь в отличие от Эдвана, Амина еще была далека от предела. Будучи на три ранга выше развития, она лишь широко ухмыльнулась и ускорилась еще немного — ровно настолько, чтобы чуть-чуть превосходить Лаута, таким образом заставляя его продемонстрировать все свое мастерство. И надо сказать, изгнанник не разочаровал. В какой-то момент блондинке даже показалось, будто бы у него в руках не простая тренировочная палка, а самое настоящее боевое копье. Настолько опасными и точными были редкие удары юноши, которые демонстрировал чудеса техники и скорости. Правду говорил отец. «В руках искусного воина даже палка с дороги сможет превратиться в смертоносное оружие», подумала Амина, и взвинтила собственное восприятие, ускоряясь еще немного. Ловко отбив укол юноши, она мгновенно переместилась за него и ударила в ответ, целясь прямо в незащищенную спину. Эдван нутром почуял опасность. Максимально коротким и резким движением он наклонился вперед и лишь каким-то чудом успел подставить под удар свое оружие, под завязку наполнив его атрой. С оглушительным грохотом копья столкнулись, раздался треск, и оба древка разлетелись в щепки, оставляя в руках сражающихся лишь крупные обломки. Ударная волна разметала по всей площадке мелкие кусочки древесины, заставив кроны деревьев в округе недовольно зашуметь. «Впечатляюще!» тяжело дыша, сказала девушка, глядя на обломок в своей руке. «Жаль, деревяшки не выдержали», ответил Эдван, отбрасывая в сторону то, что осталось от его оружия. Он уже собирался предложить Амине продолжить в рукопашную? Как вдруг его взгляд зацепился за толпу зрителей. Их небольшая потасовка с утра пораньше привлекла довольно много внимания. «Посмотреть на тренировку «могучих воинов»!» Сбежалась чуть ли не вся детвора из резиденции, а также несколько молодых одаренных, среди которых парень заметил и брата Алана, который в свое время доставил ему немало проблем. Тот, почувствовав на себе взгляд изгнанника, лишь гордо хмыкнул и поспешил удалиться, не рискуя заговорить с ними. В конце концов, до второй ступени ему было еще очень и очень далеко. «Эдван, это было потрясающе!» — воскликнула Лиза в мгновение ока, оказавшись рядом с ними. «Ты был с ней почти на равных!» — восхищенно сказала она, напрочь позабыв о том, что еще совсем недавно заявляла, будто бы вторая ступень ничего не значит. «Действительно», — пробормотала Амина, всерьез задумавшись над словами девушки. «Лаут, как тебе?» — обратилась она к Эдвану, но... Ее слова так и не были ему слышаны, утонув в хоре голосов зевак. «Приветствуем, мастера!» — горкнули ребята, согнувшись в приветственном поклоне перед мужчиной в черном халате и его спутником, огромным хмурым здоровяком, который лишь коротко кивнул молодежи в ответ на их слова. Лаут, увидев внезапно появившихся у края площадки наставника и Агнара, быстрым шагом направился к ним навстречу. От чего то ему стало неспокойно, и, глядя на угрюмое лицо друга и по обыкновенному бесстрастную рожу наставника, — Что можно было перевести как легкое раздражение, он решил, будто что-то стряслось. Лиза, чуть ли не мгновенно почувствовав изменения в настроении юноши, поспешила следом, и лишь Амина, покачав головой, медленно побрела следом. Приветствую, мастер. Что-то случилось? прямо спросил Эдван, подойдя поближе. Однако не успел наставник открыть рта, как Агнар, без всякого уважения или почтения, отпихнув мужчину в сторону своей огромной лапищи, в два шага приблизился к Лауту. «Утро!» — прогудил он, слегка раздраженно и, кивнув девушкам в знак приветствия, наклонился поближе к Эдвану. «Спроси, пожалуйста, у своего друга, что ему от меня надо и куда он хочет меня утащить?» После небольших пояснений здоровяка в голове у парня сложилась картинка. Он вспомнил, что предлогом, под которым их якобы вызвал клан Лин, было обещание поделиться древними знаниями с городом. Зная о любопытстве мастера Ганна, было нетрудно догадаться, что тот ни за что бы не позволил даже крупице этих тайн проплыть мимо него, а потому наверняка решил лично сопроводить изгнанников в библиотеку, а заодно и поприсутствовать. Однако, когда он пришел к их дому, то встретил только Агнара, «Приветствую, Эдван», — произнес наставник, покосившись на здоровяка за спиной юноши. «Хранители знаний уже заждались. Поспешим».